Через несколько минут Мильч вошел в склад, плотно притворив за собой двери. Так, куда спрятать? неровен час кто-нибудь нагрянет за прибором и обнаружит продукцию швейцарской фирмы. Можно, конечно, положить в ящик, где лежит всяко барахлон, но это все равно, что спрятать в стол. Если потлачь... Да, нужна нейтральная почва, ничейная зона, заброшенный островок. Его взор остановился на металлическом шкафу, устоявшем под складским окном. Толстый в палец слой пыли покрывал его вверх. Серо-зеленая краска во многих местах облезла, обнажив ржавое изъязвленное тело. Потемневшая от времени металлическая пластина сообщала, что он изготовлен в Германии фирмой с таким чертовски длинным названием, что его хватило бы для обозначения Всемирной корпорации по изготовлению всех сейфов и шкафов. К немецким дверцам были приварены русские петли, а в них висел огромный амбарный замок, который не запирался. Мильч снял замок и заглянул внутрь. Там стоял ящик с ветошью, банки с машинным маслом, кольца дюралевых трубок и прочий невыразительных хлам. Мильч быстро засунул коробку с часами под ящик с ветошью, захлопнул шкаф и вышел со склада. Два часа, оставшиеся до конца работы, тянулись медленно, как ожидание в парикмахерской перед праздником. Наконец все ушли, кроме, конечно, Епашкиной. Мильч задержался под предлогом проверки какой-то схемы. Кто-то сегодня жаловался, что прибор порохлит. Епашкина вновь и вновь запускала вакуумную установку. Насосы мягко стучали, Ольга Ивановна не отводила настороженного взгляда от шкалы манометра, Мильч бросал пламенные косые взгляды на кандидата физмат-наук. В поле зрения попадался только кусок чистого выпуклого лба Епашкина и глаза, казавшиеся за толстыми стеклами очков крохотными голубыми Лединками — Пропадит пропадом, мадемуазель. Неужели твоя страстность не может найти более достойного объекта, чем этот маккалеот? Разве свет клином сошелся на манометре, придуманном шотландцем? — Уважаемо, оторвите на секунду взгляд от стеклянной завитушки и обратите его на прекрасный внешний мир. Там кипит настоящая жизнь, там сосредоточены простые удовольствия, из которых и слагается то, что мы именуем радостью. Все там, за окном, бархатное пиво, сигареты шибка, венский балет на льду. Наверно, сгорела эта лампа, вечно они горят, проклятые. Надежность, безнадежность. Нужно проверить. До свидания, Роберт. Над самым ухом мельча пропела Епашкина. Он вздрогнул и посмотрел на часы. Было без четверти восемь. Закрыв дверь за Ольгой Ивановной, мельч ринулся на склад. Вот досада. На складе всего одна лампочка и та тускла, запылённая. Ничего не видно. Днем хоть свет из окошка помогает. Он судорожно рылся в шкафу. Сначала ему показалось, что коробки в том месте, куда он ее сунул, нет. Пришлось выгрести все содержимое на пол. Коробка лежала на дне, в углу. Мильч взял ее и вытер рукавом. Он подумал, что собственной ситуацией... Не изменилось, и часы по-прежнему нельзя вести домой. Но пусть они сегодня еще побудут здесь, а завтра... Впрочем, если и взяли, то отдавать товар некому, и придется держать его у себя неопределенно долгое время. Несколько мгновений Мильч стоял в раздумье, поглаживая коробку испачканными пальцами. Наконец он решился. Пусть этот шкаф станет его тайником. Благо в него заглядывают раз в год по обещанию. Роберт принялся исследовать шкаф, отыскивая подходящее место для коробки. Внутри этот странный сейф был совершенно гладкий, без выступов и полочек. Никаких карманов, пазов или ниш. Не было. Только вверху виднелась нарезка, напоминавшая патрон для электролампочки. Значит, шкаф можно осветить. Мильч притащил электрошнур, подсоединенный к клеммам главного рубильника лаборатории, и лампу. Она обвинтилась довольно легко. Роберт стал искать розетку, чтобы подвести ток. Но ее не оказалось. Напрасно ощупывал он шкаф изнутри и снаружи. Поверхность его казалась холодной и гладкой. Хм, странно. Патрон, вмонтированный в корпус, есть, а подводки нет. Он с усилием отодвинул шкаф от стены. Задняя стенка тоже была гладкой, как полированный стол. Она даже не поржавела. Может, провода сняли? Кому-то понадобился электрошнур, а кому-нибудь розетка. Роберт осторожно положил шкаф на бок и осмотрел его днище. К своей радости прямо в центре он обнаружил четыре дырочки, расположенные крест-накрест. Вилка от проводов в эти дырочки не входила. Пришлось разобрать ее и вставить прямо туда оголенные концы. Лампочка не загоралась. Он изменил положение концов, но лампочка оставалась темной. Обозленный лаборант рывком возвратил шкаф в вертикальное положение и проверил лампочку. Она слегка раскачивалась. Так, значит, нет контакта. Мильч влез в шкаф и снова начал вворачивать лампочку. Но она упрямо не хотела гореть. Тогда он махнул рукой на освещение. Хорошо бы соорудить в шкафу двойное днище и там спрятать коробку. Мильч уложил собственность потлача на дно шкафа и прикинул размеры. Затем отправился на поиски материала для ложного дна. На складе ничего подходящего не оказалось, и он перенес поиски в лабораторию. Довольно скоро удалось найти большой кусок темно-серого твердого пластмассового листа. Отлично! Этот фиговый синтетический листок прикроет срам потлача. Вдруг до ушей мельча донесся шум. — Трэнк! Трэнк! — словно треснуло стекло. Звук шел со склада. Мильч бросился туда, не выпуская из рук пластмассы. В дверях он остановился. Ага, загорелась таки упрямая. Внутренность шкафа светилась. Голубой с лиловым свет лился на пыльный пол, где четко отпечатались рифленые подметки Мильча. «Странный свет, как от сварки». Роберт подошел поближе и заглянул внутрь. Из горла его вырвался судорожный всхлип. Лампочка в шкафу оставалась по-прежнему темной. Светились днищи и стенки. Они стали прозрачными мерцающими, как экран телевизора. По светящимся покровам виднелись тонкие прожилки, Красных проводов трубки, сферы и диски таяли, дрожали, как мираж в пустыне. Казалось, это неустойчивое изображение неведомого аппарата, запечатленное внутри шкафа, вот-вот исчезнет. Но оно все проявлялось, вырисовывалось, пока не приобрело материальную четкость. Тогда началось движение. Все, что было как бы нарисовано на стенках и днище, сошлось с них, и, материализовавшись, замкнулось внутри шкафа в фигуру поразительной формы. В центре было большое овальное отверстие, срезанное на одну треть днищем, поднявшимся кверху, вместе с коробкой потлача. В такое отверстие свободно могла бы пройти голова человека. Остальные детали расположились вокруг овала в каком-то произвольном гипнотическом танце. Они непременно меняли свое положение, излучая свет и звук. Миллионы радужных бликов, отраженные внутренностью шкафа, Слепили Мильча. Он с ужасом смотрел на коробку с часами, Растворившуюся в потоках света. В плотном воздухе повезла жужжащая, Убаюкивающая мелодия. Пчелинный хор. Внезапный удар сбил Мильча с ног. Наступила полная тьма. Лежа на полу, он осторожно ощупал себя, кажется, цел. Он вскочил на ноги. Что это было? Или он сошел с ума от страха? Сияющий, как врата рая, шкаф? Это было или только привиделось? Нет, на затылке, кажется, имеется вещественное доказательство». Да и свет почему-то не горит. Что за взрыв? Мильч ощупью пробирался к выходу, натыкаясь в темноте на острые углы металлических стоек. До него донесся запах горелой резины. Переступая порог, он схватился рукой за провод. Тот был мягкий и горячий. Матерчатая изоляция легко расползалась под пальцами. В лаборатории неистовствовал телефон. Мильч с трудом нашарил аппарат. — Что вы там включаете? — орал дежурный электрик. — У нас полетели все вставки. — Да ничего мы не включаем, — сказал Мильч. — Может, это у высоковольтников? — Вы мне голову не морочьте. Я знаю схему энергопитания института. Это ваша секция. Проверьте, нет ли короткого. — Хорошо, проверю, — сказал Мельчий, положил трубку. Он сидел в темноте, схватившись за голову. Руки дрожали. Ну, как в сущности, близко он был к гибели Что это за аппарат? Откуда он взялся? Старый ржавый шкаф, кажется, в нем перевозили кое-какую аппаратуру из Германии после войны. Простоял двадцать лет, успел заржаветь, и никто, неужели никто, не догадался подвести к нему ток? Он служил для всякого хлама. Кому могло прийти в голову, что его можно разбудить электричеством? Ведь там даже проводов не было. Только мое невежество и затруднительность ситуации. Ну, как теперь быть? Возможно, это что-то вроде бомбы, какой-нибудь запал. Но это же ни на что не похоже. В лаборатории вспыхнул свет. Мильч вскочил и бросился к рубильнику. Рывком отключил питание шкафа. Затем осторожно снял провода с клемм и, наматывая их на согнутый локоть, пошел на склад. Тут сильно пахло сжженной изоляцией. Шкаф стоял по-прежнему грязный, пыльный и пустой. Мельч выдернул из-под него концы провода и спрятал моток в углу. Затем подошел к шкафу и принялся его рассматривать. «А может, это бомба замедленного действия?» Его охватил панический ужас. И он хотел было бежать, но вспомнил о коробке с часами. «Что с ней?» Он заглянул и увидел на дне знакомые очертания. В глазах у него двоилось. Мич осторожно протянул вперед правую руку и пригнулся левый Он задел за дверцу и вздрогнул. Металл был теплый.